Переулок вывел его на тенистую улицу со множеством магазинов, кафе и небольших отелей. Идти отсюда можно было двумя путями: подняться в гору к собору Айя-София или по этой улице вниз к шоссе, которое тянулось вдоль набережной. Если повезёт, можно поймать такси до аэропорта. Если повезёт. Да я не задумался. Если бы мне везло, я бы не стал погливо озираться на каждой улице. Он направился в гору. Обогнул старинный собор, бросил взгляд на дворец Топкапы справа, миновал небольшой парк с маленьким зверинцем, пару кварталов с дешёвыми пансионатами, кебабными и разными магазинами и начал спускаться к пристани. Свернув за угол, Денис случайно увидел вывеску интернет-кафе и прачечной самообслуживания и вошёл, решив проверить, нет ли сообщений от Мамаду. Заказал чашку кофе, сел за один из компьютеров, загрузил поисковую программу Ехо. Рядом пожилой седой мужчина стоя у стиральной машины, читал потрёпанную книжку карманного формата. В следующую машину девушка загружала футболки и нижнее бельё. Сначала надо было продраться сквозь компьютерный мусор, спам, где обещали вытащить его из долгов и предлагали подключить к сети через самых классных провайдеров. Потом шли шутливые послания от брата Кевина, но они сейчас казались плоскими. И вот, наконец. Отправитель Мамаду по поводу твоей большой проблемы. Джебек собирается тебя убить. Если это шутка, то неудачная, ведь он один из самых важных клиентов ассоциации Фелнер. Думаю, только в прошлом году мы выставили его чуть ли не на полмиллиона. Что ты такое для него делал? Предположим, это не шутка. Почему тебе не пришло в голову обратиться к копам? Я не вижу, как могут помочь в таком деле сведения о финансах, но если ты хочешь, то я сделаю. Пока же мне удалось раскопать следующее. Зереван Халил Зебек родился 6 июня 1966 года в Турции. Степень бакалавра по специальности экономико-предприятие и менеджмент получил в университете Дикафоскари в Венеции, Италия в 1987 году. степень магистра по проблемам управления в массачусетском технологическом институте 1989 год место постоянного жительства палаццо ди павоны сиена италия директор холдинга зебик плс лихтенштейн главный администратор системы ди павоны са сиена плс са открытая компания с ограниченной ответственностью Ни в каком криминале не замечен, ни в Штатах, ни в Италии. Сверхмалые системы СМС – дочерняя компания системы Диповоны. Ее контролируют держатели акций на предъявителя, которые, скорее всего, имеют отношение к холдинговой компании в Лихтенштейне. Возможности узнать подробнее не было. Примерно год назад работу по СМС делал Кролл, но отчет достать не удалось. Какие-то японские дзайбатсу разве есть другие, выходили с предложением купить ее, но ничего не случилось. Дзайбацу – промышленная и финансовая монополия. Странно, поскольку у компании серьезные проблемы с оборотом денежной наличности. На сайте «Раппопорт, Рейх и Грин» сказано, что СМС получили кредит на 32,4 миллиона долларов. Это было в феврале. Но доходов у них пока никаких, а каждый месяц сгорает по 4 миллиона долларов – Очевидно им понадобится ангел, и скоро компания засекречена настолько, насколько возможно, и это неудивительно. Станешь засекреченным, если нет ни клиентов, ни дохода, ни продукта. Насколько я понял, всё у них на данный момент находится на стадии опытно-конструкторских разработок. Как ты догадался, всё это я добыл прямо из сети, что, разумеется, явно недостаточно для серьёзных выводов. И всё же, мне кажется, твоя проблема связана с промышленным шпионажем. Это возвращает меня к первоначальному предложению. Полиции всё-таки следует обратиться к ним. Удачи тебе. С приветом Дью. По скроптам, Апател ничего нового. На SMS он занимал пост руководителя технического отдела в Долине, только хорошие отзывы, но он был голубой, и копы считают, что его убийство разборки между голубыми. Примерно в таком духе. Всё это было в газетах. На следующей неделе я попытаюсь добыть больше, просматривая свою почту. Он увидел их, выходя из интернет-кафе. Они шли по другой стороне улицы. Мечиной говорил по мобильному, а напарник, крепыш с длинными волосами в солнечных очках, вышагивал рядом. Они пока не заметили его, и Дени не собирался ждать, когда это случится. Он примкнул к группе туристов. Хотелось вообще исчезнуть, но пришлось лишь пригнуться и вперёд взгляд в землю, будто что-то потерял и ищешь. В общем, Дэн не поступил в точности, как аналогичная ситуация у Страусс. Но смотреть на итальянцев, проверять, заметили они его или нет, было опасно. Пройти пришлось всего 20 м, как оказалось, группа направлялась к цистерне, одной из достопримечательностей Стамбула, посещение, которое входит в обязательную программу любой экскурсии по городу. Денни просочился внутрь невысокого невразительного строения с кассой сразу за входной дверью. Далее примерно в 2 м находился турникет, за которым виднелась тёмная узкая лестница, ведущая вниз. Покупая билет, Денни набрался смелости и оглянулся посмотреть, что там сзади. Оказалось ничего особенного, одни туристы, такие ж как он, негаитано ни длинноволосого головореза, ни меченого. Он вздохнул с облегчением и миновал турникет, следуя за группой пожилых англичан, которую вела рыжеволосая женщина-гид. Время от времени она поднимала трость, увенчанную поблекшим букетом искусственных цветов, хотя здесь это не требовалось, подопечные следовали за ней, как детсадовская группа. По дороге она непрерывно давала пояснения. Неожиданно Дэнни не увлекся. Несмотря на трагичность ситуации, цистерна действительно являлась резервуаром для сбора дождевой воды, но весьма необычным. Вот почему сюда приезжают туристы со всего света. Это был подземный храм, залитый водой. Храм величественный и даже фантастический, высотой 3 этажа со сводчатым потолком, поддерживаемым множеством массивных каменных колонн, основания которых скрывались в чёрной воде. Озеро было не глубокое, приблизительно 70 см, размерами со скаковый круг. Черноту во многих местах пронизывал свет прожекторов, создавая эффект света и тени, зазвучала классическая музыка. Вот мы и пришли, сказала гид, заходя на один из деревянных мостков, проложенных над подземным озером. Прохладно, не правда ли? Туристы согласно закивали. Вода в Константинополь поступала из источника по акведуку длиной 17 км. Чтобы иметь возможность пережить длительную осаду, была построена целая система цистерн, где хранилась вода. В этой, как и в других цистернах, она могла при необходимости накапливаться, поднимаясь до самой крыши. Впечатляет. Ой, смотрите, рыба, воскликнула женщина с густыми седыми кудряшками. Все вытянули шеи, чтобы разглядеть скользящие между колоннами косяки карпов. Считается, что цистерну построил Наш старый знакомый император Константин продолжил гид. Сверху её венчала базилика, сгоревшая в 425 году, поэтому полное название этой реликвии цистерна базилика. Прошу следовать за мной. Они остановились у бассейна исполнения желаний, куда почти все, включая Денни, послушно бросили монетки. Наблюдая, как они опускаются на дно, уменьшаясь в размерах, он понял, что гид ошиблась. Глубина озера была 2 м не меньше. Он загадал желание, чтоб ему благополучно выбраться отсюда и чтоб Кейли простила. Сюда гид покосилась на Денне, намекая, что нечего примазываться на дермовчину, но ему некуда было деваться. Мостки узкие, а экскурсионный маршрут для всех одинаковый, движение только в одну сторону к выходу. И всё же он постарался максимально увеличить расстояние между собой и англичанами. В конце освещённого участка мостки были проложены между двумя колоннами, а затем поворачивали к выходу. Денни увидел две массивные мраморные головы, залитые светом. Они были перевёрнуты и поддерживали огромные колонны, за которыми зияла чёрная пустота. Гид объяснила, что освещена лишь малая часть цистерны, там, где мостки, а большая скрыта во тьме. Это головы медузы, сказала она. Действительно, курчавые волосы представляли собой клубок змей, но всё выполнено очень тончённо. Это не были отвратительные извивающиеся гады. Однако, если внимательно присмотреться, можно заметить, что это рептилии. Монстрами медузы не выглядели. Они скорее походили на огромных херувимов, которые смотрели большими незрячими глазами. «В 535 году цистерну перестроил и реставрировал Юстиниан», — продолжил Гит. «Ученые полагают, что эти медузы, как и часть колонн, привезены из языческих храмов Ливана». «Юстиниан считался большим специалистом по повторному использованию реликвий». Последняя реплика была встречена веселым смехом. «И так», — произнесла Гит твердым тоном, — «на этом наша экскурсия закончена». Теперь все двигаемся к выходу. Наверху вас ждёт второй завтрак. Если не возражаете, мы сразу сядем в автобус. Негромко бормоча, англичане послушно зашаркали ногами по мосткам и стали медленно подниматься по лестнице. Денни не хотел плестись за ними и отстал, смешавшись с группой испанских туристов, с которыми долго взбирался к дневному свету. Наверху его окатило волной жаркого воздуха. После влажной прохлады тёмной цистерны он испытал почти шок. Перехватило дыхание, и из окружающего мира на некоторое время исчезли все краски. Дени стоял у выхода, потирая глаза, щурился, ждал, когда они привыкнут к дневному свету, и как только это случилось, он увидел их. Даже не увидел, а скорее опознал. Они стояли, прислонившись к автомобилю Один ел сэндвич с бараниной, луком и помидорами, наклонившись вперёд, чтобы соус не капнул на пиджак. Денни быстро развернулся и машинально стал спускаться боком, чтобы миновать встречный поток испанцев. Лестница была шириной 1,5 м, и испанцы время от времени выражали протест недовольными возгласами. Оказавшись внизу, он направился к медузам по прежнему, двигаясь против течения. Сзади наверху кто-то вскрикнул, потом ещё и ещё. Было ясно, что команда Забика опознала Денни и начала погоню. Он растерялся. Похоже, что выхода не было, он в ловушке. По шуму сзади можно было судить, что его преследователи чрезмерной вежливостью не отличались. Наконец Денни решился. Перелез через перила, на секунду замер, а затем нырнул в ледяную воду. Его будто ударило током. но, ничего не замечая, Дэнни быстро поплыл туда, где зияла чернота. Первые 30 метров он видел колонны, они шли рядами, и Дэнни плыл между ними изо всех сил, стараясь создавать минимальное волнение. Что дальше? Через каждые 10-20 метров он нырял и находился под водой как можно дольше, пока в легких оставалась хотя бы капля воздуха. Однако наступил момент, когда его с трех сторон охватила тьма, он замедлил движение и... и остановился. Ноги нащупали дно, которое было совсем рядом, поскольку в этом месте глубина чуть больше метра. Дэнни обернулся, удивившись, как далеко заплыл. До медуз, по его оценке, было метров двести, и свет сюда уже не достигал. В том месте, где он прыгнул в воду, все еще сохранялось волнение. Дэнни слышал странную какофонию звуков, похожих на выкрики, усиленных акустикой подземного каменного храма, В некоторых местах поверхность воды перестала быть неподвижной, и свет отскакивал от неё во всех направлениях, к колоннам и к сводчатому потолку. Скорее Денни осознал, что в воде находится не только он один. Он инстинктивно принял влево, но всё равно крупная рыба, проскальзывая мимо, больно ущипнула за ногу, и Денни чуть не вскрикнул. Вода была неимоверно холодной. Денни не мог сдержать отчаянную дрожь во всём теле. Зубы клацали настолько громко, что приходилось крепко сжимать губы. Вероятно, скоро наступит момент, когда он просто окаменеет. Но пока он ещё мог оставаться без движения, наблюдая и прислушиваясь. Возле каменных медуз было какое-то мельтешение. Денни предположил, что это охранники выпроводивают из цистерны туристов. Они бегали по мосткам, светя фонариками в воду, искали его. Возможно, подозревали, что он утонул. Они его найдут рано или поздно, Дени был уверен. А что потом? Передадут в полицию, те наденут на него наручники. Страшно другое. Если люди Зебика, которые наверняка караулили у входа, отобьют его у полиции, а в наручниках он даже не сумеется противляться. Дени принял решение. Он сделал несколько упражнений из комплекса утренней зарядки и поплыл на свет. Самым ярким местом в цистерне был бассейн исполнения желаний. Там светильники располагались и под водой. Подобравшись близко, Дени присел в воду позади колонны и осмотрелся. Охранники все сосредоточились слева от него на москах поблизости от голов медузы. Двое на небольшом резиновом плотике медленно двигались между колоннами, светя в темноту фонариками. Из туристов осталось человек 20, охранники собрали их на ступеньках у выхода, а вот вход был совершенно свободен. Денни поплыл к широкой платформе, на которой останавливались вошедшие туристы, чтобы глаза привыкли к полумраку, вылез из воды, создавая больше шума, чем хотелось, задубевший от холода и потому неуклюжий Но медлить было опасно, и он начал быстро подниматься по лестнице. Оказавшись наверху, он перепрыгнул турникет и выбежал на улицу, где почти сразу же встретился взглядом с Меченым. Тот стоял слева, в 5 метрах от входа, оживлённо разговаривая по мобильному. А напарник сейчас, видимо, следил за выходом. Пока Меченый удивлённо таращил глаза, Дени успел сгруппироваться, разогнался и сильно ударил его головой в живот. Не ожидавший такого манёвра, голова рез отлетел назад. Удар получился хороший, особенно если учесть, что Денни даже насквозь промокший весил не более 80 кг. Затем он рванул, как на спринтерскую дистанцию, нужно как можно скорее затеряться в толпе, добраться до пристани у моста Галата. Денис свернул в переулок, пробежал хлюпая туфлями метров 30 и снова свернул, постепенно спускаясь к пристани. Время от времени приходилось оглядываться, Но по гоню отстала. Крутые ребята в скорости ему явно проигрывали. Он вспомнил схему паромных маршрутов, которую видел в путеводителе. От пристани Эминьёну можно добраться в Стамбул. Этот город, как и Нью-Йорк, с трёх сторон окружён водой. Через 2 минуты Дэн уже был на пристани, дымной и кишащей людьми. Встал в очередь в кассу купить билет на паром, любой лишь бы отплывал пораньше. Одежда уже не капала, но она была мокрая. И это привлекало взгляды. С четвёртого причала через 2 минуты отходил паром на Юскюдар. Замечательно. Денни быстро прошёл к парому, по дороге свернув пару раз, убедиться, что нет погони. В кругом были одни турки, усатые с короткими волосами, все похожие друг на друга. Он поднялся по сходням на паром и дальше на верхнюю палубу. Нашёл укромный уголок. где устроился на отполированном деревянном сиденье спиной к перегородке. Эти несколько минут показались Деню вечностью. Наконец раздался гудок, палуба задрожала, паром медленно отошёл от берега. День облегчённо вздохнул и немного расслабился. Ему опять удалось уйти от преследования. Но сколько это может продолжаться? Они каким-то образом его находят. Как им удаётся? Кредитные карты я не использовал, расплачивался наличными, и таким способом они меня выследить не могли. Но они обнаружили моё местонахождение не один или два, а целых 3 раза. Допустим, отель Абруцци в Риме люди забека вычислили, прослушав сообщения на автоответчике телефона Келли. Но пансионат в Стамбуле, а потом цистерна. Я звонил лишь однажды Реми Барзану и, наученный горьким опытом, не оставил сообщение. Как же они отыскали меня здесь?» Дэнни принялся усиленно размышлять. Сразу возникли два варианта. Первый — система Стар-69. Кто-то контролировал телефон Барзана. Неужели такая возможность есть и в Турции? Определить номер телефона, с которого звонили данному абоненту. А почему нет? Технический прогресс сейчас достиг даже отдаленных уголков земного шара, а Турция, развитая страна, член НАТО. А второй вариант... Регистрационная карта, которую Дэнни заполнил в отеле. Эти карты каждое утро передают в полицию. Подобный порядок существует везде: в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Неужели у зебики такие связи, удивился Дэнни. Здесь так эффективно работает полиция? А почему нет? Панорама Стамбула загородил ржавый контейнер-воз. Но как зебик узнал, что я в Стамбуле? Скорее всего, просто догадался. В конце концов это не очень трудно. Зебеку известно, кому звонил Териу перед гибелью. Патыла уже ликвидировали, остались барзам в Стамбуле и этот Восло, как его фамилия, кажется, Ролвак. Так что очевидно, Зебек послал одну группу бандитов в Турцию, а другую в Норвегию. А если я решу вернуться домой, там меня будет ждать третья группа. Но всё равно это не объясняет, как они выследили меня сегодня. Ведь я сам не знал, куда попаду. Как же об этом узнал Меченый? Я примкнул к группе туристов и совершенно случайно оказался в цистерне. И они там же, тут как тут. Просто повезло. А почему нет? Ведь отель располагается на небольшом мысе, выступающем в мраморное море. Если у тебя нет лодки, то единственный путь в город мимо собора Айя-Софии и голубой мечети. Интересно, с кем Меченый разговаривал по мобильному? С Зебиком? А может, их здесь не двое, а целая группа и ведут тотальную слежку? Мимо протиснулась стайка школьниц. Девочки хихикали, бросая не смелые взгляды в сторону Дени. Он осознал, что разговаривает сам с собой, и девочки это заметили. Представляю, что они сейчас обо мне думают. Видишь того парня? Он весь мокрый. и постоянно шевелит губами, наверное, сумасшедший. Денни усмехнулся. Это какой-то кошмар. Зачем, спрашивается, Зебику такие хлопоты? Ведь я практически ничего не знаю. И даже то, что знаю, всё равно никогда не сумею доказать. Зебик уверен, что я подробно ознакомился с файлами. Хотя какое это имеет значение? Скорее всего, охота на Денни Крея для миллиардера просто развлечение. У него есть возможности, почему бы их не использовать? Массивный корпус контейнера воза пропал из поля зрения, и снова возник Стамбул, словно сдвинули в сторону занавес. На дальнем берегу небоскрёбы были похожи на спускающихся с горы слоломистов. Их широкие белые плечи бриллиантово поблескивали на солнце. А если это что-то совсем другое? И автоответчик с регистрационной картой ни причём. Внезапно ему в голову пришла ужасная мысль. А если я ношу на себе источник радиосигнала? Жучок, вшитый в ворот рубашки или спрятанный под каблуком туфли? Рубашка отпадает, она новая. Вся моя одежда новая, я купил ее время, кроме обуви. Вот туфли на мне те же самые, в каких я был в Сиене и раньше. Мои самые лучшие туфли — макосины фирмы «Коул Хан». Дени уставился на свои ноги, чувствуя себя магазинной игрушкой, к которой прикреплён ярлык. Он снял один мокасин, потом другой, попытался пошевелить каблуки туда-сюда, они не поддавались. Всё казалось совершенно нормальным, но для умельцев Зебика это не проблема. Они ведь профессионалы. Итак, подведём итоги. Как они меня нашли, достоверно выяснить невозможно, поскольку в 21 веке человеку просто негде спрятаться. Меня могли выследить по автоответчику, с помощью системы старше 69 по регистрационной карте по жучку. Последнее более вероятно. Дэн не взял макасины и побрёл к поручням, где уронил их в зелёную воду Босфора. Придётся понаситить шлёпанцы, усмехнулся он и вернулся на место. Сзади школьницы снова захихикали.